«А это, Тасенька, мои однокурсницы, Нателла и Леокадия!» «Натик и Лёка!» — довольно потирал руки Толик. Потрясающая драматургиня мрачно кивнула и промолчала. Вид у неё был до идиотизма богемный. Пыльные волосы, грязноватый свитер и лихорадочно-блестящие черные глаза, которые не могли ни на чем остановиться. Но время от времени она их опускала и пристально смотрела на свои руки, которые тоже не бездействовали. Ногтем указательного пальца левой руки она чистила ногти на правой. Зрелище до такой степени малоаппетитное, что меня чуть не стошнило. А Толик все разливался соловьем. «Лёка, я в машине слышал твои лексические перлы. Мне понравилось страшно. Знаешь, Штася, Лека своим поставленным хатовским голосом произносит всякую жаргонную чепухистику. Прелесть что такое? Гениальная находка!» Рад за тебя. Надик, а как наш божественный маэстро? Как детки. Внуков еще нет, а я уже дважды дед и горжусь этим. Лёка, а ты? Моей внучке семнадцать. Семнадцать! Он закатил глаза. С ума можно сойти. И что, тоже в актрисы метит? Слава богу, нет. Почему, слава богу? У тебя был талант, но ты предпочла... «Но, может, стоит показать ее мне, например? Может, она в бабку? Я могу составить ей протекцию?» «Да нет, Толик, спокойно прервала его тело. У Леки и без театра, и без тебя забот хватает». «Ну, была бы честь предложена», — с облегчением рассмеялся он. «Но я знала, что если бы обратилась к нему, он бы помог». Долго выдержать за одним столом с Таисией Булыгой мы не могли и стали прощаться. Она даже головы не подняла, продолжая чистить ногти. «Слушай, Лёка, что она может написать?» – спросила Нателла, когда мы отошли. «Какую-нибудь суперсовременную бредятину. По-моему, она сумасшедшая». «Да, и как-то капитально». Слушай, сколько сумасшедших развелось, но как Толика от нее не тошнит. Видно, нервы крепкие, хотя я все могу понять. Но зачем с ней за стол садиться? А может, она гений? Все бывает, конечно, но уж больно неаппетитно. Мы уже одевались, когда к нам побежал Толик. Девчонки, спасите меня от твоей гениальной драматургессы, ядовито осведомилась Нателла. «Денег можете дать на три дня? Зачем же ты ее в ресторан привел, если у тебя денег нет? Да при чем тут ресторан? Просто если я сейчас отстегну ей в счет будущего гонорара хотя бы 200 баксов, она от меня отвяжется». «А зачем ты с ней связался?» – полюбопытствовала я. «Она же ненормальная». «Да, боже упаси, это наш новый главный ее привел. Пьеса, говорит, великая. Может, и великая, но я уже изнемогаю». «Когда отдашь?» – жестко спросила Нателла. «Послезавтра получаю гонорар за сериал и тут же верну. Спасибо тебе, Натик. Ты, как всегда, великодушна».